Да, сказал Роберт Джордан. Не забывай, что ты отсюда уходишь. Тебе не нужно соблюдать прежнюю осторожность, не нужно думать о каждом шаге. Неужели нельзя сделать вылазку и увести восемь лошадей? Может быть, сказал Эльсорду. Может быть, не одной, может быть, больше. У вас тут есть ручной пулемет? спросил Роберт Джордан. Эльсорду кивнул. Где? Наверху. «Какой системы? Не знаю названия. С дисками». «С дисками? А сколько дисков?» «Пять. Кто-нибудь из вас умеет обращаться с ним?» «Я. Немножко. Стреляем мало. Не хотим поднимать шум. Не хотим изводить патроны». «Я потом пойду взгляну», — сказал Роберт Джордан. «А ручные гранаты у вас есть?» «Много». «А патронов сколько на винтовку?» «Много». «Сколько?» «Сто пятьдесят. Может быть, больше. А людей можно достать еще?» «Зачем?» Надо будет захватить посты и прикрывать мост, пока я буду подготовлять взрыв. А для этого нужно вдвое больше людей, чем у нас есть. Насчет постов не беспокойся. Время. На рассвете не беспокойся. Еще бы человек двадцать. Вот это бы меня вполне устроило, — сказал Роберт Джордан. Надежных нет. Ненадежных надо? Нет. А сколько есть надежных? Может быть, четверо. Почему так мало? «Верить нельзя. А если только на то, чтобы держать лошадей?» «Держать лошадей надо очень надежных. Может быть, хоть десять человек наберется. Четверо. Ансельму говорил, мне здесь в горах больше сотни. Все ненадежны». «Ты сказала, тридцать, — повернулся Роберт Джордан к Пилар. Тридцать, на которых более или менее можно положиться». — А как люди Элиаса? — крикнула Пилар в ухо глухому. Он покачал головой. — Ненадежный. — Значит, даже десятка нельзя набрать? — спросил Роберт Джордан. Эль посмотрел на него своими тусклыми желтыми глазами и покачал головой. — Четвера! — сказал он и выставил четыре пальца. — А твои? Надежны — надежны! — спросил Роберт Джордан и тут же пожалел, что спросил. Эль-Сордо кивнул. «Дентро де ле гравидат!» «В мера опасности!» Он усмехнулся. «Что, скверно будет?» «Возможно». «Мне все равно», — сказал Эль-Сордо, просто и без хвостовства. «Лучше четверо хороших, чем много плохих. В этой войне много плохих, мало хороших. С каждым днем меньше хороших. А Павло?» Он посмотрел на Пилар. «Ты сам знаешь», — сказала Пилар. «С каждым днем хуже». Эль Сордо пожал плечами. «Пей!» — сказал он Роберту Джордану. «Я даю своих и еще четверых. Всего двенадцать. Сегодня все обсудим. У меня динамит, шестьдесят брусков. Надо?» «Какой состав?» «Не знаю. Обыкновенный динамит. Принесу». «Этим мы взорвем маленький мостик, верхний», — сказал Роберт Джордан. «Очень хорошо. Ты сегодня вечером придешь? Тогда захвати с собой». В приказе о том мостике ничего не сказано, но его тоже придется взорвать. Вечером приду, потом за лошадьми. Ты думаешь, удастся достать лошадей? Может быть. Теперь пойдем есть. — Что, он со всеми так разговаривает? — подумал Роберт Джордан. — Или воображает, что так иностранцу легче понимать? — А куда мы подадимся потом, когда с этим будет кончено? — прокричала Пилар в ухо Эль Сордо. Он пожал плечами все это надо подготовить сказала пилар надо сказал эльсорду конечно это дело трудное сказала пилар нужно все обдумать до тонкости да женщина сказал эльсорду что тебя тревожит все прокричала пилар Эльсорду усмехнулся это ты от пабло набралась сказал он Значит, таким кургузом языком он говорит только с иностранцами, подумал Роберт Джордан. Ладно. Очень рад, что наконец услышал от него нормальную человеческую речь. Куда же надо идти, по-твоему, спросила Пилар. Куда? Да, куда? Есть много мест, сказал Эльсордо. Много мест, ты знаешь, Гредос. Там слишком много народу. Вот увидишь, скоро за все эти места примутся, дай только срок. Да но это обширный край и очень дикий. — Трудно будет добраться туда, — сказала Пилар. — Все трудно, — сказала Эль Сорту.